Глава одиннадцатая. Все люди — сестры. Край белого в чёрный горошек платья мелькнул в дверях, ведущих в невзрачное угловое здание. И чем ближе я к нему подходила, тем отчетливее слышались идущие изнутри женские голоса, что-то зачитывающее, о чем то спорящее. Судя по осторожности, с какой кралась сюда Семила, внутри происходила не встреча лучших подружек, а некое подпольное собрание. И я точно не смогу уснуть, если не узнаю, что за дела они там обсуждают». Высокая дубовая дверь оказалась не заперта. Стоило ее открыть, как я очутилась в полутемном душном помещении, заполненном женщинами всех возрастов, от мала до велика. Те, что постарше, сидели на стульях, помоложе, стояли у стен. и все как одна смотрели на импровизированный помост, на который взобралась высокая седволосая дама, зачитывающая выразительным голосом написанные на бумажке стихи. «Есть справедливость в нашем королевстве. С кого спросить ее, с кого взыскать? Мужчинам храбрость, сила и свобода, а доля женщины — жена и мать». «Мика!» «Ты что здесь делаешь?» Выпучив от удивления глаза, тихим шепотом поинтересовалась заметившая меня Семила. «Неужели и ты с нами?» «Ага», — кивнула я, понятия не имея, кого нас она имеет в виду, но надеюсь в скором времени выяснить. «С вами». «Это же замечательно!» Впервые я увидела на строгом лице коллеги милую улыбку, что превратила ее в настоящую красавицу. «Обожаю стихи миссис Грейсон. Они берут за душу, заставляют задуматься, дарят надежду». Прижав ладони к сердцу, девушка продолжала петь хвалебные оды посредственным, надо заметить, стишкам, пока одна из стоявших неподалеку дам не шикнула на нее, призывая к молчанию. Закончившая с творчеством миссис Грейсон прочистила горло, подняла вверх сжатую в кулак руку. И этот жест повторили все собравшиеся. Чтобы не отставать от коллектива, я к нему присоединилась. «Все люди-сёстры!» сестры! закричала она, и этот лозунг подхватили остальные. Минут через пять крики стихли, и речь продолжилась. «Пока наши мужья, сыновья, отцы и братья будут продолжать с пеной у рта диктовать нам свои правила...» указывать нам наше место в жизни, движение «За права женщин Виверна» не успокоится. Мы будем протестовать, будем бороться, сделаем все для того, чтобы с нашим мнением считались. Чтобы наши права были равными, чтобы перед нами не стояло никаких навязанных мужчинами запретов. Мы не просто жены и матери. «Мы те, кем мы хотим быть, независимыми и свободными. Пора брать дело в свои руки, а не ждать подачек от сильных мира сего». Со всех сторон послышались одобрительные возгласы. Семила захлопала в ладоши и закричала «Ура!» И я, не дожидаясь вопросительного взгляда, тоже к ней присоединилась. «Движение за права женщин Виверна». Теперь все встало на свои места. Я слышала об этом движении, поддерживающем идею женской эмансипации, о женщинах, не желающих жить в мужском мире и борющихся за свои права от мелочей вроде ношения брюк до признания права собственности на имущество и титул в порядке наследования. Одни желали служить в армии, другие хотели занимать высокие должности и получать за это равный с мужчинами заработок. «Да что там говорить, моя приемная мать, королева Виверна, тоже поддерживала идею равноправия и делала все возможное, чтобы расширить влияние женщин на политическую и социальную жизнь драконьего королевства». Так как ни к каким радикальным мерам движение не прибегало, отец смотрел на происходящее сквозь пальцы. Как он сам выражался, «хочется дамам собираться в кружки и чествовать друг друга, флаком в руки». «На улицу!» — мои мысли прервал чей-то крик, который поддержали десятки голосов. «На улицу!» Женщины, продолжая скандировать, бросились к дверям. Началась давка, и меня отпихнули в сторону. Наступив на подол платья, я свалилась на деревянный пол, а когда поднялась, в помещении уже никого не осталось. Зато, судя по раздававшемуся снаружи шуму, там творился настоящий хаос. «Крики людей!» «Карканье Грифонов». Понимая, что через минуту набежит королевская стража, начнет хватать всех причастных к беспорядкам и удерживать их до полного выяснения ситуации, выходить не сильно и хотелось, но сидящий внутри меня репортер уже придумал красочный заголовок для статьи, который срочно требовалось записать. Что я и сделала, вытащив из кармана маленький блокнот и карандаш. «Мика, ты скоро?» уставилась на меня появившаяся в проеме Семила. Остальные уже перекрыли дорогу. Там столько экипажей, этот день точно войдет в историю. Подбежав ко мне, она схватила меня за руку, из-за чего блокнот с карандашом полетели на пол и потащила за собой. Одна из дам на улице передала мне плакат с надписью «Революция женщин начинается сейчас». Семила, развернув его, схватилась за другой его конец подняла вверх и, уставившись настоящего напротив грифона, впряженного в наемный экипаж, принялась скандировать. «Свобода! Равенство! Женская солидарность!» Остальные подхватили ее слова. И вот уже вся булешрю превратилась в поле словесного боя, а я находилась в самом эпицентре событий. Папочка точно по головке не погладит. Людей собралось так много, что при всем желании невозможно было отодвинуться ни на линию. С одной стороны, несколько десятков активисток, а с другой — взбешённые вынужденной задержкой возницы, что, не стесняясь в выражениях, махали кулаками и грозили плетками. Помимо всего прочего, на шум сбежались зеваки, среди которых я смогла разглядеть своего непосредственного начальника мистера Догера и двух коллег, Крейна и Темона, которые, в отличие от меня, карандаши и блокноты держали крепко. Внезапно над улицей нависла тень. Шум резко прекратился, а все головы, как по команде, поднялись к небу. В воздухе парило шесть разноцветных драконов, а возглавлял их серебряный змей Лиана. «Королевская стража уже здесь!» — донеслись крики из задних рядов. Со всех сторон к нам бросились одетые в солдатскую форму мужчины, что, выхватывая из толпы самых голосящих, утаскивали их в неизвестном направлении. Семила, бросив на землю наш плакат, подняла на меня решительный взгляд, в котором не было ни капли страха, и прошептала одними губами. «Делаем ноги». «Ну, все побежали, и я побежала». Подхватив юбки, да так быстро, что только пятки сверкали. Не оглядываясь, уворачиваясь от норовящих схватить меня рук, я неслась быстрее ветра, пока не забежала за первый попавшийся угол и не согнулась пополам, пытаясь отдышаться. А вот разогнуться уже не успела. Сильные руки, схватив меня со спины за талию, легко приподняли в воздух, и уже через секунду я свисала с могучего плеча, а крепкая мужская ладонь нагло устроилась на моих ягодицах. А ты все так же быстро бегаешь, моя принцесса.